В отель Rand International только что прибыла группа американских туристов, в холле стоял невообразимый шум. Феннель, сидя на балконе, с неодобрением наблюдал суету внизу. Лью прибыл в Йоханнесбург 36 часов назад и впервые за последний месяц чувствовал себя в безопасности. Морони и полиция далеко. К отелю подкатил черный кадиллак. Феннель вскочил, увидев рыжеватую копну волос Гей Десмонд. Через 10 минут все четверо сидели в его номере на восьмом этаже. «Полагаю, не дурно бы отдохнуть», — начал Феннель. «Но прежде о том, что нас ждет». Гэри взглянул на Гею. Четырнадцатичасовой перелет утомил его. «Послушаем». или сначала в душ?» «Послушаем». Гея устроилась поудобнее. «Шалик просветил меня насчет тех ящиков», — продолжал Феннель. «Теперь я уверен, музей под землей». В поместье Калленберга доставлен лифт, дом одноэтажный. Значит, лифт для спуска под землю. Выходит музей под домом, ясно? Конечно. Гэри мечтал о душе. Далее. Калленберг приобрел специальную телевизионную систему с шестью камерами и монитором. То есть в музее шесть комнат. А где-то в доме у монитора сидит дежурный, нажимает на кнопки и видит, что творится в любой из комнат, но только в одной Феннель закурил. «Я знаком с этой системой, она уязвима. Дежурный может заснуть, зачитаться, наконец выйти в туалет. Необходимо выяснить, что страж действительно делает во время дежурства. Это ваша задача». Короткий палец уперся в Гэри. «Вход в музей закрыт массивной стальной дверью, изготовленной фирмой Балстриум. В дверь вмонтирован временной замок с двумя циферблатами. На одном устанавливают время закрытия, на другом — открытие». В промежутке никто, кроме специалистов фирмы, не сможет проникнуть в музей. Илью ухмыльнулся, за исключением меня. Я участвовал в создании этого замка и смогу его открыть. Но до двери надо добраться. И тут потребуется ваша помощь, — бандит посмотрел на Гэри. Загвоздка — лифт. Работать придется ночью. И я хочу знать, выключается ли в доме электричество? Если на ночь лифт издыхает, не представляю, как мы спустимся в музей». «Допустим, худшее», — заметил Эдвардс. «Лифт обесточен тогда». «Тогда вам придется отыскать рубильник. Иначе нет смысла начинать операцию». «Возможно, кроме лифта есть лестница?» «Возможно», — согласился Феннель. «Необходимо выяснить и это. Вообще вы должны узнать как можно больше. И еще я хочу знать заранее, как проберусь в дом». «Полученные сведения немедленно сообщите нам по радио». «Постараемся», — заверил Гарри. «В противном случае ничего не получится. Это ясно, как дважды два».